Звукозаписывающая компания Ava Records «Калининград» и студия «Благословение» представляет вашему вниманию аудиокнигу Сергея Шарапова и Марины Улыбышевой «Бедность и богатство. Православная этика предпринимательства». Читает Виктор Попов. Авторы выражают благодарность председателю редакционно-издательского совета Донского Ставропегиального монастыря, секретарю Духовного собора обители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 Видение. Сегодня будущие специалисты по экономике, студенты, которым завтра предстоит вносить свой вклад в дело процветания России, пишут учебные рефераты, где подчеркивают бесперспективность базирования экономики на православной русской традиции. Той традиции, которая, в общем-то, и сформировала русского человека как такового. Они вслед за популярным социологом Максом Вебером утверждают, что только протестантская религия способна дать базу и дала ее Западу для построения процветающего общества капитализма. Вывод из таких работ напрашивается однозначный. Если хотите богатства и благополучия своей стране, отказывайтесь от православия и обращайте свои взоры к, протестантской этике труда, к протестантским ценностям. Тот же, кто знает изнутри глубину и красоту православия, понимает, что делать выводы о бесперспективности его в деле экономического созидания России могут только люди, имеющие о православии очень поверхностное, ошибочное мнение. С одной стороны, Хотелось бы предостеречь от примитивного, грубого понимания связи экономики и религии. Вера не служанка экономики, вера дана человеку не для того, чтобы обустраивать благополучие и комфорт в этом мире, а чтобы вести его к вечному, небесному, спасать человека, приближать его к Богу, делать человека Божьим. Но совершенно неверно и утверждение, что религия – И в данном случае конкретно православие в корне противоречит естественному стремлению человека к устройству личного и общественного благополучия. Неверна установка, что будто бы православие призывает претерпеть эту жизнь как некую дурную действительность с тем, чтобы потом обрести потустороннее благо в лучшем мире и, наконец, начать жить по-настоящему в основе такой позиции лежит ложное представление о существе православного отношения к миру извращенное понимание самой земной жизни. если земная жизнь есть только дурная действительность, то любая созидательная деятельность становится лишенной ценности и разумного смысла, представляется бессмысленным круговоротом вещей. в таком случае Человек вообще утрачивает мотивацию что-либо делать. На самом же деле земное бытие служит разумной, достойной цели, им руководит не случайный произвол, а проникающее во все стороны жизни единое высшее начало Бог. Поэтому и временные, земные цели получают обоснование с высшей точки зрения. Стремление человека к земному счастью Естественно. И оно само по себе не может быть осуждаемо. Осуждению подлежит желание обрести это счастье любой ценой, любыми средствами, подменить истинную цель своей жизни ложным стремлением исключительно к поиску удовольствий. Православная хозяйственная этика помогает человеку сформировать свое отношение к труду в его самых различных проявлениях по принципам которые не противоречат ни моральным нормам, ни заповедям Божьим. В православии есть все для построения такой этики хозяйствования, чтобы нести в этот мир благо, возделывать его, созидать благополучное общество, богатое государство, процветающую страну. Сегодня в России растет число предпринимателей, которые стремятся строить свою жизнь и хозяйственную деятельность на христианских основах. Они не хотят жить бездеятельно, не хотят уподобиться Печорину, который, пробегая в памяти все прошедшее, однажды спросит себя, зачем жил, для какой цели родился. Помните, как рассуждал герой нашего времени? «Верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные, но я не угадал этого назначения». Возможно ли спасать свою душу и при этом жить в миру, созидать материальные блага? Может ли православие стать для человека тем камнем, который полагается во главу угла и на котором строится все остальное, все его представления, жизненные принципы и нормы, в том числе и экономика? Это не только может, но и должно так быть. Более того, Без этого понимания, без осознания истинных православных ценностей как основы всей жизни, вообще невозможно строить экономику с человеческим лицом. Часто можно слышать разговоры о том, что в России созидать ничего невозможно, что у нас суровые климатические условия, огромные территории с плохими дорогами, неплодородные земли и прочее-прочее. В этой изначально пораженческой позиции – слышится ропот против Создателя. Все не то и не так. Но православный человек все в своей жизни принимает как дар и за все благодарит. То, что нам дано, есть огромное сокровище, которым надо вновь учиться распоряжаться, как это могли делать наши православные предки. В гражданах нашей страны заложен огромный потенциал, который может и должен раскрыться. И как бы ни пугали нас огромные неустроенные пространства, мы всегда можем начать с себя, со своего дома, со своего подъезда, со своего двора, своей улицы, своего села, города. Хотелось бы привлечь внимание к этой теме специалистов, ученых, богословов, чтобы сообща соборно найти истину и дать ей возможность действовать в нашей жизни. Здесь высказан наш взгляд на эту проблему. Книга предназначена не только для православных предпринимателей, но и для широкого круга читателей, интересующихся этой темой.